Глава 34. Почему не стоит стремиться к комфорту. Первое. Мозг не способен отличить хорошее от плохого. Он понимает только комфортно и некомфортно. Пример, конечно, неоднозначный, но всё же приведу его. Именно поэтому преступники никогда не считают, что поступают плохо, и всегда находят себе оправдание. Именно поэтому некоторые из наших действий нам объективно не на пользу, но мы убеждаем себя, что получаем удовольствие. Второе. Вы не хотите того, чего желаете. Вам нужно то, что уже знакомо. Мы не способны предсказать развитие событий, если они не укладываются в уже имеющийся у нас опыт. А потому мы ищем не лучшее, а лучшее из известного. Хотя это известное может всего лишь решать проблему, которую мы сами же и создали на ровном месте. Третье. Знакомый дискомфорт воспринимается нами как комфорт. Вот почему многие застревают в привычной колее и совершенно ничего не хотят менять, даже если знают, что перемены были бы им на пользу. Четвертое. Сто процентной безопасности и стабильности не существует. Мы ищем комфорта, думая, что именно это означает стабильность и безопасность. Однако 100% стабильности и надёжности в мире просто не существует. Тело меняется. Принадлежащие нам вещи теряются или ломаются. Чтобы это компенсировать, мы предпочитаем комфорт привычного вместо того, чтобы принять тот факт, что всё в жизни мимолётно. Пятое. Единственный способ развиваться осваивать неизвестное. Именно поэтому у многих из нас бывают кризисы, иногда они прорывов. Жизнь предлагает возможности, даже лучшие, чем мы могли мечтать. Однако поначалу мы не знаем, насколько хорошо это новое. 6. Большинство из нас не меняются, пока такая стагнация не становится наименее комфортным вариантом. Как правило, в течение довольно долгого времени мы ощущаем нарастающий дискомфорт А уж потом, как от перемен становится наихудшим сценарием. Вселенная вначале шепчет, а потом начинает кричать. И счастливые люди умеют услышать этот предупреждающий шёпот. 7. Люди делятся на два типа: исследователи и поселенцы. Большинство из нас поселенцы, и цели наши чаще всего имеют конечную точку: дом, брак, карьера и прочее. Однако мы живём в мире, который строится на принципах эволюционного развития, и заключены мы в физическую оболочку, которая всё время растёт и меняется. Люди с мировоззрением исследователей способны получать удовольствие от того, что им уже доступно. Они полностью проживают любой опыт, так как ни к чему не привязываются. Восьмое. Не существует реального комфорта. Есть ли ж наше представление о безопасном? С этим сложно смириться, но да, ничего спокойного в мире нет. Ни что из того, что даёт нам ощущение удобства, не вечно. Поэтому лучше всего приспособленные к жизни люди находят комфорт в том, что может досаждать. В целом понятие комфортно относительно, и каждый из нас решает, что считать таковым. 9. Жизнь не предполагает определённости и требует, чтобы мы пробовали новое. Стремление к комфорту есть поиск определённости и стабильности. Вы можете выбрать либо уверенность в том, что точно знаете, либо уверенность в том, что сможете использовать любую сложившуюся ситуацию наилучшим образом. Как думаете, в каком случае вы получите больше удовольствия? Никто ничего не знает наверняка. Те, кто живёт с удовольствием, продолжают пробовать и искать, несмотря ни на что.